Глава четырнадцатая. Лошадь друг человека. Своего же репчика Серега назвал пеплом по масти, и ладили они просто прекрасно. Не без помощи варяга, разумеется. Держаться в седле Духарев научился довольно быстро, даже и без стремян. Но оказалось, что для всадника умение не вывалиться из седла необходимое, но не главное. Задачей номер один было поддержание четвероногого друга в рабочем состоянии. Для этого коня надо было регулярно кормить, поить, чистить, Не перегружать сверх меры, а меру эту можно было определить только опытом. Конь мог заболеть, повредить ногу или спину, сожрать что-нибудь не то. Сообщить об этом хозяину животное, естественно, не могло, и в этом было сродни автомобилю. Вот только заменить поврежденную деталь было невозможно. Да и жаль животину, ей же больно. Таковы были азы в садницкой науке. Кроме этого, воин, намеревавшийся биться в седле, должен был научиться седла же рубить и колоть, отбиваться и уворачиваться, стрелять на скаку из лука, желательно попадая в цель, перепрыгивать через препятствия и не ломать при этом костей, ни своих, ни животного. Еще нужно было уметь пересекать водные преграды, мгновенно останавливаться, но так, чтобы лошади не было больно, мгновенно бросать коня в скач, разворачиваться, короче, много чего было нужно, чтобы в дороге или после окончания боя конь остался цел и не сменил хозяина. Все это требовало нешуточного упорства. Пепел оказался коньком понятливым. Если ему понятно объяснять, Варяк умел и учил Серегу попутно школе собственную кобылку. Очень скоро Серега понял, почему варяг взял себе эту лошадку, а ему отдал пепла. Жеребец был значительно толковее и спокойнее. Уже через несколько недель он стал понимать и выполнять голосовые команды и никогда не устраивал сцен вроде битья задом и попыток укусить хозяина. Кобылка же пыталась, но с варягом такие номера не проходили. Зато пепел был добряк, что для начинающего всадника плюс, а для боевого коня минус. Однако к зиме под мудрым руководством варяга удалось внушить жеребцу кое-какие понятия о том, когда и кого можно и даже должно ошарашить копытом по макушке. Впрочем, Если у Духарева и возникала мысль, что после приобретения лошадей занятия его сведутся к одной верховой езде, то он быстро убедился в ее ошибочности. Уроки, преподаваемые варягом, были интенсивны и разнообразны. И их в равной мере нельзя было назвать неприятными, спокойными. Единственное исключение – строительство конюшни.